Я очень жалею, что мне не пришлось самому познакомиться с Владимиром Суровым. теперь это поздно. Небольшого роста, молчаливый человек, который хорошо понимал, но недостаточно свободно говорил по-английски. Вот каким он мне запомнился. Впрочем, мне кажется, он был отчасти загадкой для своих же товарищей. Когда бы я ни приходил на Циолковский, он постоянно сидел где-нибудь в уголке, делая записи или прильнув к микроскопу. Словом, человек умел уединяться даже в маленьком тесном мире космического корабля. Остальных членов экипажа его замкнутость как будто не отталкивала. Напротив, они всегда обращались к нему с любовью и уважением. Ничего удивительного, труды Сурова по выведению растений, способных жить за полярным кругом, сделали его самым известным ботаником в Советском Союзе. То обстоятельство, что русские взяли с собой на луну ботаника, вызвало немало улыбок. А между тем, что тут странного, ведь были же и в британском, и в американском отрядах биологи, и еще до первой лунной экспедиции ученые собрали достаточно данных, чтобы заключить, что хотя на Луне нет и воздуха, ни воды, и там может быть растительность. Одним из самых видных сторонников этой теории был президент Академии наук СССР. Из-за возраста он не смог сам участвовать в экспедиции, и президент принял самое разумное решение – послал Владимира Сурова. Первым серьезным разочарованием, которое поднесла нам Луна, оказалось полное отсутствие растительности. Будь то живой или ископаемой, на площади в тысячу квадратных километров, исследованной нашими отрядами, даже самые отъявленные скептики, решительно утверждавшие, что на Луне не может быть никакой жизни, несомненно, были бы рады убедиться в своей неправоте. И убедились. Пять лет спустя. Когда Ричардс и Шеннон сделали свое поразительное открытие на огромной окаемлённой валом равнине Еротосфена. Но это было уже потом, а тогда казалось, что Суров прилетел напрасно. Однако он не пал духом, трудился так же прилежно, как и все остальные. Изучал образцы почвы, присматривал за небольшим гидропонным огородом, блестящей паутиной прозрачных труб, которые окружили Цэлковские. Ни мы, ни американцы не стали затевать ничего подобного. Рассчитали, что лучше доставлять продовольствие из земли, чем выращивать его на месте. Во всяком случае, пока не создана постоянная база. Мы были правы с экономической точки зрения, но о настроении не подумали. Маленькие герметические парники, где Сур выращивал свои овощи, карликовые плодовые деревья, стали оазисом, который неудержимо притягивал к себе наши взгляды. Едва нам надоедала окружающая нас огромная пустыня. В положении начальника много отрицательных сторон. Так мне очень редко удавалось по-настоящему заниматься исследованием. Подолгу приходилось готовить доклады для земли, проверять запасы, составлять программы и расписания, совещаться с моими американскими и русскими коллегами. Да еще нужно было, это далеко не всегда удавалось, пытаться предугадать очередной затор. В итоге я по 2-3 дня не покидал базу. Товарищи острили, что в моем скафандре уже моль завелась. Возможно, я именно поэтому так живо помню каждую свою вылазку. Помню и единственную встречу с Суровым. Это было около полудня. Солнце висело высоко в небе над южными хребтами. В нескольких градусах от него можно было различить серебристую ниточку Земли. Наш геофизик Гендерсон собрался замерить магнитное поле в заранее намеченных точках, примерно в трех километрах восточной базы. Все были заняты, а у меня как раз выдалась передышка, и я пошел вместе с ним. Путь был не очень далекий, скутер брать незачем, тем более что аккумуляторы уже основательно разрядились. И вообще я любил просто пройтись. Не из-за пейзажей, даже к самым великолепным картинам природы в конце концов быстро привыкаешь. Меня неизменно привлекало другое. Легкость и плавность, с какой двигаешься на Луне. Я перемещался огромными шагами, убиваясь чудесным ощущением, которое до космических полетов было знакомо человеку только во снах. Мы сделали замеры и были на полпути к дому, когда я в двух километрах от нас в районе советской базы заметил на равнине движущуюся фигуру. Приладив бинокль внутри гермошлема, я пригляделся повнимательнее. Конечно, человека в скафандре даже вблизи не узнаешь, но по номеру и раскраске можно было всегда определить, с кем вы встретились. — Кто это? — спросил Гендерсон. — Мы общались с ним по радиофону. — Голубой скафандр. Номер три. — Очевидно, Суров. Но тут что-то непонятное. Он один. В лунных изысканиях чуть ли не первое правило гласит. Нельзя никуда ходить одному, ведь всякое может случиться. И то, что двоим не страшно, может оказаться гибельным для одного. Допустим, появилась крохотная дырочка на пояснице вашего скафандра. Вот как вы ее золотаете. Смешно? А ведь такие вещи происходили. Может быть, с его напарником случилась беда, и Суров пошел за помощью, предположил Гендерсон. «Вызвать его?» Я покачал головой, ведь Суров явно не торопился. Он ходил куда-то один и теперь не спеша возвращался на Циолковский. Пусть даже Краснин не прав, выпуская людей поодиночке, все-таки неловко вмешиваться в его дела. Ну а если Суров просто нарушил правила, опять-таки, не мне доносить об этом. последующие два месяца мои люди часто видели вдали от базы одинокую фигуру Сурова, но он всегда сворачивал в сторону, если кто-нибудь из них подходил. Осторожные расспросы помогли мне выяснить, что нехватка людей принудила командира Краснина пойти на некоторые послабления. Но чем занимался Суров, я не узнал. Мог ли я подозревать, что его начальник тоже в неведении? Когда я услышал в наушниках сигнал тревоги, переданный русскими, моей первой мыслью было «Ну вот, я так и знал». Каждая из трех экспедиций уже не раз приходилось посылать на выручку своим людям спасательные отряды, но впервые затерявшийся человек не ответил на вызов корабля. После краткого радиосовещания во все стороны от баз поспешно разошлись спасатели. Я опять пошел с Гендерсоном. Естественно, мы направились в ту сторону, где уже видели однажды Сурова. Туда простиралась наша, так сказать, территория. Это было сравнительно далеко от суровского корабля. И, карабкаясь по пригоркам, я впервые подумал, что русский ученый, возможно, занимался там опытами, которые хранил в тайне даже от своих товарищей. Только вот что бы это могло быть? Гендерсон первым нашел его и тотчас вызвал помощь. Но, увы, было слишком поздно. Суров лежал ничком в опавшем сморщенном скафандре. Очевидно, он стоял на коленях, когда что-то пробило пластиковый гермошлем. Следы показывали, что ученый упал замертво. Когда подоспел командир Краснин, мы все еще разглядывали поразительный предмет, который в предсмертную минуту изучал Суров. Из камня, укоренившись в нем множеством тонких щупалец, торчал покрытый зеленоватой кожицей овал метровой высоты. Да-да, укоренившись, это было растение, чуть подальше стояли еще два, поменьше, видимо, погибшие, они потемнели и высохли. — Выходит, — сказал я себе, — на Луне все-таки есть жизнь. Но тут заговорил краснин, и я понял, что истина куда удивительнее. — Бедняга Владимир, — произнес он. — Мы знали, что он гений, и все же посмеялись, когда он рассказал нам о своей мечте. Вот решил он втайне завершить свой величайший труд. Он победил своей гибридной пшеницей Арктику, но то было только начало. Он принес жизнь даже на Луну. И смерть тоже. Я был поражен, это казалось чудом. Теперь-то весь мир знает историю Суровского кактуса. Название столь же закономерное, сколь и неточное, и он уже никому не кажется чудесным». Записи ученого все рассказали, в них описаны многолетние опыты, как он вывел растение с плотной кожистой оболочкой, которой не страшен даже вакуум. Длинные корни, выделяющие кислоты, позволили растению приживаться на таких скалах, где даже лишайник не нашел бы себе пищи. А потом уже мы увидели, как осуществилась вторая ступень мечты Сурова. Кактус его имени преобразил огромные площади каменных пустынь Луны и проложил путь для других растений, который теперь кормит всех жителей лунных баз. Краснин нагнулся над телом товарища легко его поднял, а еще был разбитый гермошлем и озадаченно покачал головой. «Что же произошло?» — спросил он. «Можно подумать, виноваты растения, но ведь это нелепо». Зеленая загадка стояла среди ожившей равнины, дразнена своей тайной нераскрытыми еще возможностями. И тут медленно, точно размышляя вслух, заговорил Гендерсон. Мне кажется, я знаю ответ. Вспомните, что нам рассказывали в школе на уроках ботаники. Ведь Сура выводил растения для лунных условий, значит, должен был подумать, как оно будет размножаться. Нужно, чтобы семена разбросала очень далеко во все стороны. Так будет больше надежды, что они попадут на подходящий участок и прорастут. На земле семена разносят птицы, насекомые, животные. Тут же ничего такого нет. Я могу представить себе только один способ. Кстати, некоторые земные растения уже располагают таким механизмом. Его перебил мой вопль. Что-то с силой звонка ударило в металлический пояс моего скафандра. Удар не причинил мне никакого вреда, только напугал. А подле моих ног лежало семя, размерами и видом напоминающее сливовую косточку. В нескольких метрах от него мы нашли второе, то самое, которое разбило гермошлем Сурова, когда ученый нагнулся. Он знал, конечно, что семена уже созрели, но в торопях забыл, чем это грозит. Вспомните про слабую гравитацию на Луне. Я сам лично видел, как кактус усметал свои семена на полкилометра. Выходит, что творение Сурова, его же, и застрелило в упор.